Многих животных ребята берут к себе домой на лето. Вот Пете Ухову и достались два гигантских среднеазиатских варана. И хотя звали их в зоокружке забавными кличками Бим и Бом, вид у них был страшенный. Вечером Петя принес домой две сумки. «Чего притащил?» Поинтересовался папа. «Да так, ничего особенного». Отозвался Петя уже из ванной комнаты, мой руки. «Ой-ой-ой», вдруг завопил в коридоре папа. «Ой, там...»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 Только не в доме их тут выпускать. Взвизгнула мама уже с тумбочки для обуви. Как не выпускать? Не сидят же в сумках всю ночь. Почему только ночь? переспросил папа. А завтра утром по-сёмках сидят и днём? Ладно, ночью и утром они в сумках ещё, конечно, посидят, но вот днём уже будут гулять. Гулять? А то где же? У нас на даче. Мы ведь завтра утром на дачу едем. Мы-то едем, а вот эти твари здесь причём?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 Ладно, бери своих страшелистич на дачу. В прошлом году белых мышей пережили, позапрошлом трёх жаб здровенных. Значит, и этих зверюг потерпим. Верно. Согласился и папа. Зверей разных надо любить. На утро после завтрака в машину стали грузить коробки с вещами, и две сумки с воронами. В багажник нельзя, сказал Петя. Как бы их не отравить выхлопными газами, придётся в салон брать. А может всё-таки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 В таких случаях папа обычно выходит из машины, а тут он почему-то решил разговаривать сидя за рулём. Поэтому инспектору собочно пришлось обойти машину спереди и подойти к водителю. Инспектор Рублёв поздоровался с милиционером. Здравствуйте. Отозвался папа. Хорошо, что фамилию у вас не Червонцев или Стольников. Не понял? Насторожился инспектор. Ваши док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 «А документы не будете проверять?» Улыбнулся папа и потрепал автомобильными паровами варана по шее. «Да не надо никаких документов!» Очень вежливо отозвался инспектор Рублев. «Я же вижу, что у вас все в полном порядке». На дачу приехали после этого происшествия все очень веселые. Выгрузили вещи и перенесли Бима и Бома в чулан, чтобы они не сбежали. Потом до вечера Петя строил вараном вольер,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 Петя ждал от Брэкулина новых неприятностей, потому что Брэкулин уже забрался на забор и стрелял из рогатки малюсенькими зелеными яблочками по Петиному дому. Еще дразнился разными обидными словами. «Эй!» — кричал он Пете, который строил вольер. «Зоолох, юный натуралист-ботаник! Опять мыши или жаб привез?» Петя злился, сопел себе под нос и сдерживался, чтобы не ответить. Отвечать было просто никак нельзя. Все разговоры с Брыколиным для ребят помладше заканчивались дракой. Но Брыколин был здоровенным детены и сильно всех колотил. И Петью Ухова тоже прошлым летом колотел не раз. Словом, Петя сдерживался и не отвечал. Когда у Брыколина кончились в карманах яблочные боеприпасы для рогатки, он закричал погромче: "Ты, земляройка, ёжик окашастый, от канавы Остралейской!"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 «Ах, ты еще обзываешься, мелюзга, но смотри, завтра только выйди на улицу!» Но ну, опять я уже не обращал на Киру внимания, а думал, выпускать ли варанов загончик. Лучше подождать и завтра попросить у дяди Васи старую рыболовную сеть, чтобы сверху все закрыть. Когда стемнело, дачники расселись на террасе и стали пить чай с молодыми листиками черной смородины.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 и с обильной росой на траве и молодых листьях. Петя, потягиваясь и зевая, вышел на террасу. Поздоровался с родителями, пившими кофе, и сказал, «Пойду до завтрака в вольер дострою». «А разве он еще не готов?» — удивилась мама. «Да, разве не готов?» — подокнул папа, отставляя кофе. «Нет, конечно, надо еще сетку сверху натянуть». «Но мы не знали, извини», — сказала мама. «За что?» Не знали, вчера на ночь туда уже варанов посадили. Все трое с нехорошим предчувствием вышли в сад и подошли к цветнику. В вольере было пусто. Петя перешагнул через сетку и заглянул в пещерку. Там тоже никого не оказалось. Стали озираться по сторонам. И вдруг увидели, как на участке Киры Брыкулина бешено заколыхались кусты сирени и черемухи вдоль забора. И неожиданно с криком «О, -о, -о спасите крокодилы!» На молодое сливу, ломая ветки, стал собираться Кира. "А не тут, в траве, они меня съедят!" жалобно заскулил отважный хулиган. Тем временем Петя с родителями подбежали к забор и заглянули на соседний участок под сливу. В траве под брюкколином мирно ползали любимый бом, не обращая на него никакого внимания. Вокруг уже собрались и другие зрители. На Киру со слепкой смотрели с у лица несколько ребят. Маша чью куклу Кира сломал, Славик, на велосипеде которого катался, Вовка, у которого он отнял когда-то солдатиков. Кира их заметил, смутился и затих. Притаились в траве и вараны. А хрупкая слива согнулась так сильно, что Брыкулин висел уже вниз головой. Долго бы он так не продержался. «Ну», — сказал Петя, — «будешь еще обзываться?» «Нет». «А кататься на моем велосипеде?» — спросил Славик. «Не буду». «А солдатиков мне вернешь?»